Очнулся Шульгин на сей раз, как и рассчитывал, в кровати и почти в прежней позе. Опустив глаза, он увидел свои ноги в спортивных брюках и кроссовках, обнаружил Сильвию, сидящую рядом. Никого больше в комнате не было. Заметив, что Шульгин пришел в себя, она улыбнулась почти сочувственно. «Ваше мужество заслуживает уважения. Мы и не ждали от вас такого поступка». «А чего вы ждали?» Шепотом, словно не оправившись от смертельного шока, спросил Сашка. Помолчал и добавил английский аналог слова «сволочи». «Мы ведь вас предупреждали», — ответила она, будто не услышав прямого вопроса. «Теперь вы, надеюсь, поняли, что не следует демонстрировать нам свой героизм, в котором мы и так не сомневались, смею вас уверить. А кто мне мешает у любой ситуации выбирать подобный выход? Мы, разумеется». Просто если так и не удастся договориться, мы найдем способ лишить вас такой возможности и сделать наказание даже и пожизненным, с короткими перерывами. Понимаете, о чем я говорю? Еще бы. Для вас века, для нас единый миг. Процитировал Шульгин, глядя на нее снизу вверх, и не слишком приятно кривя губы. «Знала бы ты, — думал он, — что я могу тебя сейчас угрохать в секунду, и никакая ваша медицина не поможет потому что мозги со ошпунтованных досок очень долго отскребать. — Только зачем? Я лучше буду тихий и сговорчивый. — Что вы, наконец, от меня хотите? — спросил он тоном умирающего лебедя. — И покороче, пожалуйста, я плохо себя чувствую. — Не буду скрывать, я сейчас нахожусь в весьма сложном положении, — начала говорить Сильвия почти дружеским тоном. И вы, наверное, об этом догадываетесь. Вот мне и нужно, во-первых, чтобы вы сказали, кого здесь представляете, в каких отношениях находится ваша группа с так называемыми форзелями И, во-вторых, если вы не связаны с ними какими-то особыми отношениями, ответьте, не можем ли мы найти определенные точки соприкосновения уже наших интересов? Шульгин понял, что выиграл. Но торопить события не стал. Он испытывал сейчас к Сильвии спокойную, холодную ненависть. Ее нужно было не обманом завлечь в замок, что было бы слишком просто, а добиться чистой, убедительной победы. Поставить на колени и заставить просить о снисхождении, сломать ее натуру. То, что между ним и Сильвией было лондонской ночью, только усиливало его жажду мести. К чему-к чему, а к подобному отношению со стороны женщины, с которой только что занимался действительно нетривиальной любовью, он не привык. Эдмонд Дантес не зря был его любимым героем. «Сейчас я не могу и не хочу говорить с вами. Поймите меня правильно. На земле еще никто со мной так не поступал». И это было правда. И опять Сильвия поняла его в другом смысле. «Мне нужно прийти в себя. Хороший ужин, коньяк для снятия стресса». Умирать крайне неприятно, смею заметить. Не дай вам бог узнать это слишком рано. И хоть какая-то степень свободы в пределах здания, как минимум. Согласен даже на ваше общество, хотя оно мне и глубоко неприятно. И если вы будете себя вести правильно, избавите от назойливого внимания ваших э, прислужников, завтра мы поговорим на равных и, возможно, найдем взаимоприемлемое решение. Если нет... Да что вам объяснять? Кстати, просто любопытно, где мы сейчас находимся? «Вот этого я не скажу. Пока. Остальное, пожалуй, можно сделать. Но с этого момента и до утра вы будете находиться под моим контролем. Больше никто вам надоедать не будет. Если так, как вчера, ради бога». Шульгин изобразил двусмысленную радость. «Как личность вы мне антипатичны, но в остальном...» Сильвия поджала губы и отвернулась. «Ну хорошо, с этим подождем». Сашка хамил уже в открытую. Дайте мне туалетные принадлежности, бритву, проводите в ванную, а там как получится. Когда Сильвия ушла, Шульгин долго лежал и смотрел в потолок. До тех пор, пока не ощутил непреодолимое желание встать и подойти к окну. Какое-то время он пытался понять, от чего оно вдруг возникло и какой в нем смысл. Лежать ему совсем неплохо, смотреть за окном не на что, да и незачем. Но логика не помогла, желание стало нестерпимым. Сашка счел за благо подчиниться. Он оперся ладонями о подоконник и долго смотрел на скалистую гряду и заснеженная плато, над которым кружились в усиливающемся ветре крупные снежинки. Смекалась и картина за окном не в деталях, а настроением напоминала Шульгину что-то из раннего проведенного в средней русской деревне детства. И вдруг ему показалось, что среди камней мелькнул огонек. Он смотрелся. Примерно в двух километрах от дома между скалами обозначилось нечто вроде узкого прохода. Возможно, просто никуда не ведущее расселена. Чуть выше и правее едва различимое темное пятно, похожее на отверстие пещеры. Вот оттуда и мелькнул первый раз световой блик. А вот еще раз, еще, с равными пятисекундными интервалами. Время самой вспышки примерно четверть секунды. Не Антон Лис семафорит часом? — подумал Шульгин. — Или, может, ребята? Должны же они разыскать. Мы Андрея и Лёшку с Волгалы достали. До сих пор он хотел только получить относительную свободу, остаться наедине с Сильвией, чтобы определить дальнейшую программу. А то, что он увидел, подтолкнуло к конкретному решению. Вспомнилась вайнеровская эра милосердия и Шарапов с Жигловым. Может, и тут подобная история. Если ребята знают, где он, но не могут вмешаться открыто освободить его с боем, то и придумали такую вот наводку. Кому еще нужны здесь сигналы фонариком, причем целенаправленные? Вряд ли эта дыра в скале видна в нужном ракурсе из других окон. Ну что ж, пусть будет так. Как говорил петух, не догоню, так согреюсь. В течение ближайшего часа Шульгину удалось увидеть почти все, что требовалось. Особенно его порадовал встреченный в коридоре первого этажа крепкий парень с лыжными ботинками в руках. «Они у вас и на лыжах катаются?» — мельком спросил он у Сильвии. «Охрана в свободное время тренируется». Не усмотрев в его словах, ничего особенного ответила Сильвия. Попутно Шульгин заметил сторожевой пост у тамбура, и второй, в нише рядом с лестницей, и караульное помещение недалеко от холла, куда вошел тот самый лыжник. Этого ему было достаточно. Потом, позже, после ужина и пары рюмок ликера с очень хорошим кофе, он осторожно вернулся к интересовавшей его теме, тщательно, по методике Штирлица, замотивировав вопрос. И выяснил, что формально эта вилла — действительно уединенный горный приют отдохновения для особо важных лиц, входящих в круг интересов Сильвии, а также ее личная резиденция в моменты, не требующие присутствия в иных точках планеты или когда иные места представляются слишком шумными. Но географической привязки все равно получить не удалось. Наверное, она имела резон хранить ее в тайне. Дошульгин да особо и не настаивал, поскольку дал понять, что склонен принять почти все ее предложения, если итоги соглашения будут приемлемы. То есть на Брестский мир он не согласится, а на Портсмутский при определенных условиях, пожалуй, что и да. Он выпивал, закусывал, угощал даму и продолжал фривольные разговоры. Бросал насилию откровенные взгляды, из которых следовало, что считает он себя, если и не собственником, то близким другом, уверенным, что уступчивая вчера женщина не будет ломаться и сегодня. Огрянка тоже как будто расслабилась, принимала намеки и двусмысленные комплименты Шульгина, если без благосклонности, то и без протеста. Вполне идиллический складывался вечерок у камина, под свист постепенно разыгрывающейся за окном метели. Точно вычисленный момент Шульгин сделал внезапное неуловимое движение, после которого Сильвия откинулась на подушки дивана, не успев даже закрыть так ничего и не понявших глаз. Парализующий удар должен был действовать минут двадцать как минимум, но пометуя Московской встречи с Аграми, Шульгин для надежности связал ей руки шнуром от торшера, уложил поудобнее двумя салфетками, туго забинтовал нижнюю часть лица. Остальное было делом техники. Не начав, как это полагается уважающему себя ниндзя, тренировок с детства и лишённый вследствие этого многих фундаментальных навыков, он в меру сил заменял их творческим подходом к делу и интеллектом, который всё же был повыше, чем у средневековых японских крестьян и люмпинов. Используя технику психологической невидимости, он в полутёмных коридорах виллы сумел обнаружить и деактивировать всех, перекрывавших первый этаж постовых В качестве трофея он приобрел два длинноствольных пистолета незнакомой марки «Генц», но понятных в обращении. И еще штуку, с помощью которой агрянские боевики вызывали у них с Новиковым болевой шок. Какой-либо тревоги на он поначалу не вызвал. И спокойно прошел в холодный тамбур, где стояло несколько пар лыж с пристегнутыми ботинками. Выбрав подходящие по размеру, он потрогал входную дверь. Она оказалась заперта. «Ну, теперь уже все равно». Подумал он, ударом ноги, вышибая язычок замка вместе с накладкой и куском дверной коробки. Ему показалось, что содрогнулся весь первый этаж. И тут, наконец, завыла сирена, вспыхнул свет в только что темных окнах справа от крыльца. Невысокую ограду рядом с воротами он перемахнул одним прыжком. Сбросив кроссовки, сунул ноги в ботинки, защелкнул застежки и изо всех сил оттолкнулся. К счастью, сразу от ворот поляна довольно круто понижалась, и Шульгин успел набрать приличную скорость, когда на крыльце и во дворе началась суета. Присев, он заработал палками, как галерный раб, веслами под бичом надсмотрщика. За оградой сильно мело, и хотя мороз не был таким уж сильным, резкий ветер сразу прохватил насквозь тонкую куртку. Если за ним погонятся на лыжах, то вряд ли догонят. А если у них снегоходы, то придется принимать бой в котором на его стороне преимущество позиции и возможность стрелять с упора. И, пожалуй, у преследователей не будет права стрелять на поражение. Он нужен Сильвии живой. О том, что его могут достать каким-нибудь нечеловеческим способом, Шульгин старался не думать. От виллы донесся гул мотора. Судя по интенсивности звука, не иначе, как вертолетного. «Дураки», — злорадно подумал Сашка. «В темноте под снеговой поземкой попробуйте меня увидеть» а от луча прожектора я всегда успею спрятаться. Но тут же в голову пришла новая мысль, что им не обязательно искать его сверху. Достаточно посадить машину в горловине ущелья. Спуск становился все круче, ветер свистел в ушах и заставлял щурить глаза. Снежная крупа секла лицо, вперед было видно от силы метров на двадцать. И оставалось молить Бога, чтобы на пути не оказалось подходящего камня. Если рассуждать здраво, положение его практически безвыходное. Надежды на огонек в пещере казались теперь иллюзорными. Других же шансов тем более ноль целых и так далее. Зато уж пострелять он успеет. Покажет преследователям то, что не успел показать московским НКВДшникам. Мотор за спиной взвыл на форсаже и тут же обрубил звук. Неужели сломался? Ну, пилоты так, вашу мать! Ему показалось, что он слышит надсадное дергание стартера вдали, но, впрочем, это мог быть и вой ветра. Шульгин затормозил, развернувшись, и, подняв веер снега, оперся на палки и стал прислушиваться. Сначала он заметил размытые блики. Похоже, что там у ворот с фонарями искали след его лыж. Если так, то самые хорошие лыжники не смогут надеяться перехватить его до входа в расселину. Может, они знают, что никакого прохода там нет, вот и не торопятся куда ему в таком разе деваться, без снаряжения, продовольствия, а в самом деле, как в случае неудачи с пещерой быть, но отступать все равно поздно. путь только вперед, ждет его там помощи спасения или совсем наоборот. А потом он услышал стрёк от мотора, негромкий, совсем не вертолетный, и догадался, что за ним гонится снегоход. Различив впереди темный массив скал, шульгин попытался соориентироваться. Куда дальше? Вправо или влево? Направление он выдерживал по памяти, несколько поворотов на спуске сбили его с толку. Погоня же приближалась. Он не видел ее, но чувствовал. А единственный ориентир, свет из окна виллы, давно скрылся за пеленой горизонтально летящего снега. Еще раз прикинув свой предыдущий путь, Шульгин взял вправо. Теперь снег лепил ему прямо в лицо. И бежать было куда труднее. На пути все чаще попадались каменные обломки. И все-таки он нашел проход раньше, чем погоня его настигла. Переведя дух и в очередной раз оглянувшись, Шульгин вновь заметил мутное световое пятно. Снегоход шел строго по его лыжне. Скорость развития остерегался из-за все тех же камней, да и на пулю нарваться побаивался. Но и вдоль лыжни идти ему тоже не следовало. Опершись спиной о ледяной камень, Шульгин двумя руками поднял пистолет. Четыре раза он выстрелил точно по оси своего следа, целясь примерно на уровне груди. Еще два раза чуть левее и правее. Ему показалось, что он услышал вскрик. Свет погас, и через несколько секунд рассыпалась дробь торопливых выстрелов, по крайней мере, из трех стволов. Теперь преследователи остановились и чуть задумались. Если они знают местность, а не знать близкие окрестности они не могут, им ясно, что из укрытия он перестреляет всех. Стоит им только подойти еще немного. Правда, знают и то, сколько у него патронов. А сам он этого как раз не знает. Судя по размерам и форме рукоятки, магазин может содержать от 12 до 20. Столько же во втором пистолете. Что ж... Из первого он будет стрелять до щелчка затворной задержки. Тогда и узнает, сколько боеприпасов в резерве. Пальнул для острастки еще дважды, убедившись заодно, что мотор снегохода молчит. Шульгин углубился в ущелье. В его памяти четко зафиксировалось, что отверстие пещеры выше и правее начала прохода. И теперь Сашка искал подходящее для подъема место. Ветер гудел свирепо, с подвыванием, толкая Шульгина в спину. А путь резко пошел под уклон. Пришлось развернуться боком и усиленно тормозить палками. Впереди могло быть что угодно, в том числе и пропасть. Нормальному человеку вообще не пришло бы в голову кататься на лыжах ночью, в незнакомых горах, и отсутствие выбора еще не являлось бы для этого достаточным основанием. Но, кажется, он все же достиг нужного места. Прошел еще немного вперед, оттолкнувшись палками, развернулся в прыжке на 180 градусов и вернулся назад точно след в след. Отстегнув и присыпав лыжи снегом у подножия почти отвесной стенки, он полез сверх по-крутому, однако вполне доступному склону. И сразу понял, насколько теплее было внизу. Успел подняться метров на восемь, пока не услышал внизу приглушенные ветром голоса. А потом различил и короткий взблеск фонаря. Как часто бывает в приключенческих романах, его преследователи остановились как раз под ним, так что он мог слышать их разговор. Впрочем, им больше негде было останавливаться. Здесь скала защищала от ветра. Можно передохнуть и осмотреться, а дальше уже только вниз. Шульгин замер, прижимаясь к стене, сжав за пазуху и рукоятку пистолета. Почти напрасная предосторожность. Заметить его снизу сквозь тьму и метель, да еще и в темном костюме — Было невозможно. «Метров через пятнадцать лыжня кончается!» Разобрал он слова, сопровождаемые ругательством, по-английски деликатным. «Метет сильно, особенно здесь и дальше. Через десять минут мы друг друга не увидим. Да куда ему деваться, только вперед! Спуск дальше круто, если не врежется в камни, до самой реки не догоним. Зато уж там ему совсем бежать некуда. Через реку и летом просто перейти, а зимой да ночью...» Так может и спускаться не стоит. Днем с вертолета все равно найдем. Приказано сейчас догнать и привести. Значит вперед. Ничего не поделаешь. По сигналу Баку пусть подъезжает. Только как представлю, что придется вверх тащиться. Сноудкет всех не поднимет, а мы не будем. Когда поймаем, вызовем вертолет. Посветим ракетами, он и сядет. Говоривший Шульгин насчитал четверых по голосам и вспышкам сигарет. Закончили перекур, взгромоздились на медленно подползший полугусеничный снегоход и осторожно отправились дальше. Теперь он знал, что до утра у него время есть. Долго им придется искать его по берегам неведомой реки. Когда Шульгин добрался до входа в пещеру, то настолько продрог, что едва сумел зацепиться за каменный порог и перевалить через него сотрясаемое крупной дрожью тело. Овладев многими тайнами боевых искусств, Он понятия не имел о технике йогов, умеющих сушить на теле мокрые простыни в лютый гималайский мороз. Ход был узкий, примерно метр на полтора, и тьма внутри стояла совершенно египетская. Держа в вытянутой руке пистолет, Шульгин осторожно пробирался тесным туннелем, то и дело цепляясь головой и плечами за выступающие углы. Он уже начал опасаться, что коридор никогда не кончится, или, хуже того, упрется в глухую стену. И не лучше ли было, пропустив мимо себя погони, тут же вернуться обратно и попробовать решить все вопросы самостоятельно? Если мимо проехали пятеро, и хоть одного он убил или ранил на лыжне, то в доме, кроме Сильвии и ее напарника, не должно остаться слишком много людей. Еще два-три охранника, ну, прибавим экипаж вертолета... Размеры самой виллы ограничивают возможную численность ее гарнизона. И все могло получиться неплохо. Да что теперь рассуждать, надо идти до конца. Тем более, что сигнальный огонь он видел отнюдь не во сне. И почти тут же, шестым чувством, ощутил, что коридор закончился, и теперь его окружает гораздо больший объем пространства. Он выпрямился во весь рост, поднял руку, но не достал до потолка. В карманах, кроме пистолетов, не было абсолютно ничего, тем более зажигалки или спичек. И он, ругая себя еще и за этот промах, пошел по периметру пещеры, ощупывая стену руками. Метров через пятнадцать рука провалилась в какую-то нишу. Пошарив там, Шульгин наткнулся на холодный металлический предмет, оказавшийся длинным цилиндрическим фонарем. Двинув вперед ребристую кнопку, он тут же зажмурил глаза — Таким ярким показалось световое пятно на розоватой гранитной стене. Значит, он все-таки не ошибся в себе и друзьях. Но уже через минуту его посетило сомнение. То, что он увидел, напоминало скорее уголок экспозиции музея в Нерубаевских катакомбах под Одессой. Не слишком обширный зал, явно естественного происхождения, который кто-то использовал под тайное убежище только более цивилизованная, чем у катакомбных сидельцев. В глубокой продолговатой нише два спущенных надувных матраса, несколько скомканных шерстяных одеял, рядом с нишей складной дюралевый стол, два таких же стула, у стены штабель зеленых деревянных ящиков с маркировками на английском. На каменном выступе довольно древняя полевая рация размером с послучный ящик. На полу черные коробки аккумуляторов, На столе керосиновый фонарь, блестящая никелированная зажигалка, открытая банка консервов с окаменевшим содержимым, почти полная пачка сигарет, какие-то газеты. Еще в пещере обнаружилась печка типа буржуйки и много других необходимых в жизни цивилизованного человека предметов. Но больше всего Шульгина удивил и обрадовал прислоненный к стене автомат системы «Томпсон», образца 1923 года совсем слегка тронутой ржавчиной. Сашка взял его в руки, наслаждаясь приятной тяжестью и старомодной элегантностью конструкции, легко оттянул непривычно сверху ствольной коробки расположенную ручку затвора, увидел толстый, золотисто-поблескивающий патрон. Круглый на сто зарядов диск был полон. И все остальное здесь было такое же, на вид старое, давно брошенное, но вполне готовое к действию. Сидя у гудящей, источающей волнами сухое тепло печки, Шульгин дымил почти не потерявший вкуса сигаретой Лаки Страйк, без фильтра. Ощущал почти такой же душевный покой, как дома, в Волгале, вернувшись из дальнего похода. И при свете керосинового пламени, чуть подрагивавшего за пыльным, закопченным стеклом, просматривал найденную газету. Хотя была она на испанском, кое-что прочитать сумел. Главное — дату. 4 сентября 1965 года. И место издания — Буэнос-Айрес. Выходит, он в Латинской Америке, где-то в Андах. А пещеру эту занимали не иначе, как соратники Чигевары. А может, наоборот, кокаиновые мафиози. Впрочем, и с не меньшим успехом пещера могла быть наблюдательным пунктом местной полиции, следившей за Вилой Сильвии или тех, кто жил здесь до нее. В 65 Сильвии было лет 10. Но по-прежнему Сашка не мог вспомнить, где в испаноязычных странах бывают в горах такие снега и метели. Большинство остальных предметов имели американские фирменные знаки и маркировки. В том числе и виски с Джим Бим из Кентукки. Шесть бутылок его нашлось в одном из ящиков. Качество и крепость были вполне приемлемы. Мясные консервы он есть не рискнул и закусил твердой, как фанера, галетой. Шульгин с некоторым даже раздражением думал. Снова и снова происходящее напоминает известного сорта литературу Жуля Верна, Майнрида и тому подобное. Счастливое спасение в самый нужный момент под рукой обнаруживается все необходимое. В финале непременная победа добра над злом. Последнее, впрочем, проблематично. Но если оставаться в пределах тенденции, думать о предстоящем возвращении на виллу и обо всем с этим связанным ему пока не хотелось. И он стал анализировать текущий момент. Куда, интересно, девались хозяева убежища? Похоже, сбежали они весьма поспешно или проще убиты или схвачены полицией далеко отсюда. Но все же кто, кроме Антона, мог указать призывным сигналом путь в пещеру? указать, не оставив даже намёка, а тем более инструкции. Он ещё раз осмотрел каждую вещь и каждый уголок пещеры. Нет ничего. Но ведь такого не может быть. При условии, что сигнал фонаря ему не померещился. А что если... Привыкшая за последний год к самому невероятному подсознанию выдала вариант ничем не хуже прочих. Если виллу Сильвии окружает поле, искривляющее пространство и время, Сигнал пришел из прошлого и предназначался совсем не ему, а действующим лицам тех двадцатилетней давности событий. И все же он нашел, что искал. На обратной стороне газеты зеленым фломастером было размашисто написано по-английски. «Ежедневно каждые двенадцать часов, считая с нуля здесь, или по старой схеме, задание должно быть выполнено любой ценой». Прорыв с нашей стороны невозможен. Подписи не было, как и иных намеков, кому адресован текст. Вполне можно допустить, что и это след прежних обитателей базы. Слово «любой» дважды подчеркнуто. Какой осторожный деятель наш Антон. Истинный дипломат. Разбираясь, смазывая автомат прованским маслом из банки с сардинами, Шульгин старался понять, отчего Форзель ведет себя именно таким образом с маникальным почти упорством избегая оставить хоть какой-то след в нашем мире. Ни разу, насколько известно, не предпринял ни одного прямого действия. Всегда только слова, которые, как говорится, к делу не подошьёшь. Да ещё и без свидетелей. И почти всегда в сослагательном наклонении или в виде ненавязчивой просьбы, намёка, совета. Мол, если да, то и слава богу, а если не хошь, как хошь. Даже в угол загонять партнёров он умеет чрезвычайно изящно. Не Антон, прямо Сократ с его диалогами. С одной стороны, это говорило в его пользу, подтверждая заявленные принципы. Но с другой, не могло Сашку не раздражать именно этим. Шульгин с детства не терпел подстрекателей, которые всегда оставались в стороне, подставляя менее хитрых и подлых приятелей. Хотя, Шульгин старался быть справедливым, это может на самом деле быть базовым принципом их этики. На доступных примерах наш цивилизованный воспитанный современник в любых условиях, хоть на необитаемом острове, не станет насиловать оказавшуюся с ним наедине женщину. И он же не считает себя ответственным за последствия для семейной жизни замужней дамы, добровольно и сознательно согласившейся стать его любовницей, особенно если честно ее предупредил, что ничего, кроме взаимного удовольствия, не обещает. От общих рассуждений он незаметно соскользнул на личный вопрос, на тему своего полного, в общем-то говоря, одиночества, которое четко подметил и использовал тот же Антон. И в семейной жизни он одинок, и в общении с друзьями. Некоторые психологи считают, что тесная мужская дружба, тем более возведенная в принцип пережиток архаических времен и признак душевного нездоровья нации, где этот феномен относится к разряду положительных ценностей. Оно, конечно, бог-судья тем теоретикам, но то, что именно он горячо привержен идее мужского братства, его же чаще других охватывают приступы меланхолии и тоски от осознания никчемности своего существования, тоже, по словам О'Бендера, медицинский факт. Но, с другой стороны, в качестве утешения можно спросить, а кто доказывал, что человек вообще должен стремиться к поискам смысла жизни? Моральный кодекс строителя коммунизма? Шульгин всю жизнь ухитрялся уклоняться от его выполнения и вообще от участия в общественной работе. Как-то по молодости вступил было кандидатом в партию, но, опомнившись, исхитрился не пройти кандидатский стаж. Что слегка повредило в карьерном смысле, но оказалось благотворным в плане личной свободы. Так что же ему горевать? Принять, что смысл жизни в ней самой и успокоиться. Тем более, что как раз сейчас его существование имеет не глобальный даже, а вселенский смысл. Знать бы только, к добру или к козлу все делается. Поставив на место последнюю деталь, в несколько раз передернул затвор, полюбовался, как мягко и четко работают все механизмы, и занялся магазином. Снял крышку, проверил ход пружины, аккуратно расставляя по спиральному ходу толстые, как бочонки для лото, кольтовские патроны. Шульгин вдруг сообразил, что и сейчас Антон проявил свою иезуитскую сущность. Ведь подсунув именно такое оружие, сотни смертей в диске и жуткой убойной силой, он как бы подталкивает Сашкина подсознание к тому, чтобы на полную катушку эти качества оружия использовать. Как в гангстерских фильмах. Длиннейшие очереди, горы трупов, море крови. Да еще и ящики гранат для вязчивого эффекта и надежности. «Иди и убей всех!» — так следует понимать. «Ну вот уж хрен, товарищ генерал-лейтенант!» — вспомнил он любимое присловие Берестина. Однако так ли эдак, а дело делать придется. Теперь даже и не для Антона, для самого себя прежде всего. Никому не позволено безнаказанно держать Сашку Шульгина за дешевого фраера. А уж тем более бабе, с которой спал только вчера. Он вогнал на место диск, поверх найденной здесь же нейлоновой куртки, застегнул ремень с еще одним магазином и сумкой на пять гранат. С погасил печку, передернул плечами, представив, как охватит его сейчас ледяной ветер, как придется вновь ползти по скале, подниматься вверх по длинному склону. «Ладно, когда не помирать, все равно день терять». Это уже народная мудрость из репертуара селигерских плотников, придуманная для таких вот примерно случаев.